Часть седьмая Князь Ермолай думал, что в эту ночь долго не уснет. Но уснул быстро и как-то ошеломительно, словно шел в сумерках, споткнулся и упал в пустую могилу. Так же внезапно он и проснулся посреди ночи. Хотелось пить. Князь протянул руку за ковшом с квасом и в лунном свете из прорези ставни Увидел, что стол пуст Золотая баба исчезла «Мишка! Васька!» Бессмысленный страх прошиб князя Вскочив, он рванул из ножен меч, висевший на стене И кинулся к сыновьям Оба спали, укрывшись медвежьей шкурой Однако старухи в огулке, на ларе На ее обычном месте не было. Князь бесшумно пробежал к синям. Дверь изнутри была заложена засовом. На крыльце хрустел снегом сторож, обрякал трещоткой. «Значит, болванка в доме!» Успокаиваясь бешенством, подумал князь. Тащить идола в руках самой старухи не под силу, а кроме старухи из домашних про болванку никто не знал. Кому старуха могла довериться... Танек! Ермолай на цыпочках сбежал по лестнице в подклет. В каморе спившегося чердынского князька тлел свет. Князь подошел и распахнул дверь. Огонек лучины плавал в спертом сеушном мареве. Танек храпел на своем топчине, свесив до земли волосатую руку. Золотой идол стоял на поставце. пун, которым укрыл бабу полют, косо висел на углу столешницы, зацепившись воротом. А на другой лавке, где спала Танегова дочка те черть, сейчас поверх девочки пластом лежала старуха, прижавшись щекой к ее щеке. князь затрясся. Глаза обеих были открыты, Губы шевелились И какое-то полудетское, полустарческое бормотание Донеслось до князя Князь шагнул к лавке и дернул старуху за плечо Голова и чель со стуком ударилась лбом в доску Тело было как деревянное Старуха замолкла не шевелясь. А девочка все продолжала бормотать глухим скрипучим голосом старухи. Волосы дыбом колыхнулись на голове у князя. Стуча зубами и грозя девочке мечом, он сгреб одной рукой идола под мышку, попятился, и метнулся в дверь, но врезался головой в притолоку. Он очнулся в своей горнице на полу. Меч в ножнах висел на стене. И стоял там, где его вчера поставил полют. На столе у окна. Князю хотелось пить. Он поднялся, Выпил квасу, вытер ледяной пот и пошел к сыновьям. Мишка и Васька спали под шкурой. Айчель лежала на ларе и постановала во сне. Князь заглянул в сени. Дверь на засове, колотушка бренчит у ворот. Князь спустился в подклет. Под дверью коморы Танега светилась полоска. Князь заглянул в комору. Тонек храпел, в руку до земли. Девочка сопела на лавке, повернувшись лицом к стене. А с угла поставца свисал старый зипун князя. Ермолай застонал, как подраненный. Вернувшись к себе, он снова долго пил квас. Потом, встав на колени, молился перед божницей. Крестил углы и дверь, окно, свой лежак, даже золотого истукана А затем без сил повалился и уснул Ему приснился заснеженный еловый лес под луной Словно разбитое зеркало То ослепительно блещет, а то глухая, непроглядная угловатая тьма По снегу на лыжах бежала Айчель. Она была одета так же, как в доме, в каких-то шароварах, в рубахе, с тремя кожаными чехлами для коз и в трех платках, по-разному повязанных вокруг головы. Старуха бежала без рукавиц, хотя от стужи в лесу лопались деревья. Волчья стая неслась вокруг Айчель, Волки иногда оглядывались на старуху, светя желтыми глазами. Не уставая, Айчель летела по прогалинам и еланям, по снеговым полям, скатывалась со склонов холмов, ведьмой петляла по извилистым долинам речушек. Над землей пылали злые вагульские звезды. И луна, как блюдо, прибитая вместо лица у болвана. Старуха выбежал на опушку, где высились темные копны чумов. Лежа в снегу вместе спали собаки и олени. Торчали из сугробов, поставленные на попанно нарты. Костры погасли. Старуха направилась к самому большому чуму. Полок его откинулся. На входе стоял высокий человек с бледным безбородным лицом, с длинными темными волосами, с рогатым, Оленьим черепом на голове. «Здравствуй, князь Осыка, муж мой!» Молодым, певучим голосом сказала старуха, останавливаясь. «Здравствуй, ламия, отчель, жена моя!» Ответил человек в оленьем рогатом черепе. Отчель повернула голову, и Ермолай увидел ее лицо, молодое. Прекрасная, дивно прекрасная и смертельно страшная. Ярким и беспощадным взглядом, похожая на лик золотой бабы. «И ты здравствуй, князь Ермолай, враг мой!» — улыбаясь сказала Айчель. Князь дернулся и проснулся. Рассвет нежными розовыми лучами из-под ставен веером разошелся по сумеречно светлеющей горнице. Весь день эти полусны, полуявь, не выходили из головы князя. Делами он занимался, как в тумане. «Эй, а опохмелил бы его, что ли?» — ухмыляясь, шепнул чердинскому сотнику лукашка. Вечером княжич Миша остановил отца в сенях «Батюшка?» — спросил он «А где сказочница наша?» Целый день не показывалась Старуху в огулку искали по всему терему, по всей усадьбе Потом по всему детинцу кричали, о ней на торгу не нашли Да еще в сарае пропали старые лыжи Глава седьмая Владыка Стефан соврал, желая славы, а Епифаний трижды соврал Не веруют они, не веровали и не будут, озлобленно думал епископ Петерим Подметая сугробы полами вобровой шубы Он выхаживал над кручей по узкой тропинке, проложенной вдоль чистоколов Черденского острожка Над головой владыки острия тына пропахивали извилистые борозды в низких темных тучах. Под ногами гудел ветер, раздувавший на снежной долине колвы метельные водовороты. Сквозь дым непогоды мутно темнели дальние леса. Наклонив голову и разметав по плечам длинные космы, епископ угрюмо вышагивал от Тайницкой башни до Спасской и обратно, поджидая ничейку. Такой же день был сегодня, проклятый. Ровно тринадцать лет назад, прямо во время службы, мальчишка Зырянин удавил пермского епископа Герасима Амафорум. Герасим был третьим пермским епископом после Стефана и Исааки. Петерим его не знал. Он видел лишь скромный крест с двускатной кровлей и иконкой, стоящей у алтарной стены Благовещенского собора в усть -войме. Петерим преемствовал Герасиму. Его шибало в тоску и злобу от мысли, что и его жизненный путь завершится таким же крестом у того же алтаря. Бесам эту пермскую землю плевался Петерим. Тринадцать лет назад он и не чаял, что окажется здесь. Грехи утянули, и пожертвованиями попользовался, и венцов уважал, и Бабий Пол туда же. Но что непростительно игумену чудового монастыря, то проститься пермскому епископу. Потому с сунулся сюда, сатане за пазуху. Вот и околачивается здесь. Тринадцать лет. парх это плюгавенькая. Вроде и забот никаких. Четыре монастыря, семнадцать приходов и 40 сороков верст вокруг. Петерим рассчитывал пересидеть здесь, в глуши опасные времена. Да и обратно на Русь Куда там? И грамоты писал И лично молил Шиш, не отпускали Хотел трудами, смирением Перевода заслужить Слово о митрополите Алексии составил И опять Без толку Тогда в козни ударился В ту пору Митрополит Сидор, грек из Салуня, Хотел Русь папе Римскому отдать а зато был низложен и заточен, но потом бежал. Православная же церковь откололась от ромейского патриарха. Семь лет назад на Московском соборе в первые русские митрополиты выбрали Иону Рязанского. Он, Петерим Пермский, да еще и епископы Ефрем Ростовский, Авраам Суздальский, Варлам Коломенский кричали за Иону. Петерим был уверен, что в благодарность митрополит Иона вытащит его из Перми. Не вытащил. Петерим пропадал заживо, пил, буянил, бесчинствовал, потом грехи лютые замаливал, каялся, сам на себе и накладывал. Все равно и митрополит, и сам Господь забыли о живой душе, метущейся среди этих гор. Лесов и рек Ну и к дьяволу Решил Петерим Коль ни справа, правой, ни с левой ноги Шагнуть не даете Я шагну сразу обеими И через подкуп буду действовать И подвиг совершу Год назад Ничейка нашептал епископу Что этим летом Вагульский князь Асыка Привезет на Гледен Золотую бабу Петерим предложил князю Ермолаю замысел, как ее выкрасть. Ермолай согласился, набрал станицу надежных ушкуйников и ратных людей. Петерим дал станице проводника, хромодела Ваську Калину. С Калиной Петерим познакомился в Соликамске. Калина там поставил Троицкую церковь, а Петерим приехал ее светить. Со всей этой затеи с золотой бабой князь Ермолай Обещал Петериму долю Станица ушла Петерим ждал ее в Чердени. Ермолай пусть выми Месяц назад в Чердень Приехал из Анфаловского городка Тамошний Ясаул Кривонос Анфаловские поймали На Камском льду Двух оставшихся от станицы ушкуйников Уходивших с Хабаром Семку и Пишку Кривонос пригнал разбойников и привез отбитый хабар. Бабу, бочонок с побрякушками и три кошеля монет. «Я же ухвату пять кошелей давал», — напомнил Кривоносу Петерим. «У него и спроси, где недостача», — ухмыльнулся Кривонос. Петерим дал ему еще кошель, чтобы молчал о двух оставшихся и бочонки. Кривонос, понимающе хмыкнул и уехал. Петерим закопал хабар в погребе. Теперь с такими деньгами он сможет сложить себя сан, вернуться на Русь, основать тихую обитель и безбедно жить там, пока Бог не приберет. Полют по указу Петерима замкнул Семку и Пишку в пустой амбар, а сам повез идолицу в Усть-Вым, князю. Петерим, конечно, мог бы и с полюдом уехать, но хотелось поберечься от неудач, особенно когда деньгой разжился. Надо бы еще и дело какое богоугодное совершить, чтобы митрополит Иван на бегство из Перми не прогневался. Да и опаска перед Всевышним тоже. Видно, хоть и совесть и сплошь в заплатках одержит еще Божий ветер. Петерим решил Вновь покрестить Перм великую Уж за такой-то подвиг Должны его перевести куда поближе К митрополиту Но крещение не удалось Через овраг, сквозь снежную мглу Петерим глядел на языческую чердень Венчавшую высокий холм Городище Здоровенная! Куда там до него полупустому русскому острожку? Чердень столица Перми Великой. Петерим со злорадством усмехнулся, Вспомнив, что князь этой земли Спивается в подклете у Ермолая Вымского. Русскому глазу Петерима Дико было глядеть на языческий город. Стена из нескольких рядов заостренных кольев торчавших в крифе в кость, как широкая щетка, опоясывала вершину горы. Петерим знал, что изнутри к этой стене была еще привалена насыпь, покрытая бревенчатым накатом. Над стеной вставали сторожевые вышки, похожие на грачинные гнезда, поднявшиеся на ходули. Высокий чистокол скрывал гущу тесно столпившихся односкатных хибар. Поверху крытых берестой, корой, дёрном. Новое городище заслоняло собой старое, порушенное, Что то топорщилось на третьем холме. Чердень казалась епископу не людским поселением, А каким-то логовом чудищ. Нелепо, неуместно, до тоски одиноко Выставлялась над частоколом Лемеховая луковка с крестом. Это по указу епископа, В знак крещения Перми Великой перед уходом на Гледен Калина, Царствие ему небесное, поставил в Чердине часовню. Петерим перенес туда икону живоначальной Троицы Стефанова письма. Да вот только ни икона, ни часовня ничего не значили. Пермяки охотно купались в Колве, надевали кресты, Кланялись в часовне иконам. Русский друг, друг сильный, говорили они, мы будем чтить его Бога. Потом Петерим уехал по приходам, в Анфалы, на Яйву, в Соликамск, в Мошевые Ониковские деревни, вверху Солку и Усть Боровую. Когда же он вернулся, дверь в часовню была плетена паутиной. Смотри, где мы молились, оправдывались пермики, ведя Петерима на свое святилище. Вот, гляди, твоему Богу много идола поставили, и дары ему щедрые принесли золото. В бешенстве Петерим изрубил Христа идола на щепке. Петерим прочел пермикам Евангелие. Они не поняли, что такое фарисеи, Синедрион, прокуратор. Петерим пересказал им своими словами, поражаясь, как святотатственно звучит его переложение на чужой язык и чужой быт. «Хороший человек», — одобрили Христа пельмяки, — «правильно богов чтит и верно судьбу свою понимает, не прячется от нее, не путает следов. Несомненно, войпель...» «Отнесет все четыре его души птицы на верхнее небо, «а пятую душу голубя, как ты нам сказал, «вложит в грудь здоровому и красивому младенцу». «Грех!» — орал Питерим, расталкивая пермяков и уходя прочь. Тогда мириться к нему пришел ихний мудрец, седой и слепой старик, которого вела дочь. «Ты говоришь...» «Непонятные нам вещи», — сказал он. «Что такое грех? Человек идет по судьбе, как по дороге. С одной стороны стена, с другой — обрыв. Свернуть нельзя. Можно идти быстрее или медленнее, но нельзя не идти. Что же тогда это такое?» «Грех».